встретившихся мне за всю жизнь с ласковым, даже сонным голосом и совершенно особенным чувством юмора, которое проявлялось в самые неожиданные моменты. Она была также великолепным педагогом, сочувствовала трудностям, возникающим перед учениками, и то обстоятельство, что, по ее собственному признанию, школьные примеры на давались ей нелегко, способствовало установлению с ней самых дружеских отношений. Айлин взялась обучать меня фармацевтическому делу, но, по правде говоря, она обладала избыточными для такой ученицы, как я, знаниями. Она начала не с практики, а с теории. Ни с того ни с сего с головой окунула меня в периодическую систему элементов, и витиеватые формулы производных смолы, чем привела в полное замешательство. Я, однако, выстояла, усвоила простейшие факты и, за чашкой кофе, овладевая тестом марша на содержание мышьяка, быстро двигалась вперед. Мы, разумеется, были любителями, но, хорошо осознавая это, проявляли большую осторожность. Само собой, разумеется, день на день был не похож. Когда пациенты валили валом, мы работали, не покладая рук, без устали упаковывали лекарства, наполняя баночки и пузырьки, смешивая мази и готовя примочки. Поработав в госпитале с несколькими докторами, хорошо понимаешь, что медицина, как и все на свете, подвержена влиянию моды. Мода и личные пристрастия каждого медика решают все. Что будем приготавливать сегодня утром? О, разумеется, пять лекарств доктора Уиттика, четыре доктора Джеймса и два доктора Вайнера. Любой профан, каковым я себя считала, наивно верит, что доктор занимается пациентом строго индивидуально подбирает самое подходящее для него средство и, исходя из этого, выписывает лекарство соответствующего состава в нужных дозах. Вскоре я заметила, что тонизирующие препараты доктора Уиттика, доктора Джеймса и доктора Вайнера не имеют ничего общего между собой и настолько же не зависят от заболевания пациента, насколько зависят от доктора. Впрочем, по зрелом размышлении, я нашла в этом резон, хотя пациент перестает при этом представляться таким значительным, каким представлялся раньше. Аптекари и фармацевты довольно высокомерны в отношении докторов. У них тоже есть своя точка зрения. Они могут считать, что рецепт доктора Джеймса отличный, не то что доктора Уиттика, но, конечно, будут выполнять все предписания. Другое дело, когда речь идет о мазях от кожных заболеваний, являющихся полной загадкой для медицины. Каламиновые примочки оказались чудодейственными для миссис Д, однако миссис С, пришедший с теми же жалобами, они не только не помогли, но вызвали еще большее кожное раздражение. Зато их теоловые препараты, сильно усугубившие экзему миссис Д, привели к неожиданному успеху в случае с миссис С. Таким образом, доктору приходится экспериментировать, пока он не найдет подходящее средство. В Лондоне пациенты с кожными заболеваниями тоже имеют свои пристрастия. «Вы обращались в Миддлсекс?» «Я попробовала, и мне вовсе не помогло то, что они делали». А вот теперь, благодаря докторам университетского медицинского центра, я почти выздоровела. А по-моему, перебивает собеседница, врачи в мидлсексе кое-что понимают.